Глава 3. Ты руководитель шпионской сети, — говорит таракан, оглядывая меня и пленника, — значит, должна быть проницательной. Рассчитывать только на себя — верный способ попасться. В следующий раз возьми одного из королевских телохранителей, возьми одного из нас, возьми кучу спрайтов или пьяного сприггана, только возьми кого-нибудь. Прикрывать мне спину? Замечательная возможность всадить в нее нож, замечаю я. «Говоришь прямо как Мадок», — отвечает таракан, недовольно шмыгая длинным изогнутым носом. «Он сидит за деревянным столом в нашем логове при дворе теней, спрятанном в глубоких туннелях под дворцом Эльфхейма. Занят тем, что обжигает наконечники арбалетных стрел, а потом щедро покрывает их дегтем. Если не доверяешь нам, так и скажи. Мы заключили одно соглашение». Можем заключить другое. Я не это имела в виду. Опускаю голову на руки и задумываюсь. Я им доверяю. Если бы не доверяла, не говорила бы так. А здесь просто не удержалась и выплеснула раздражение. Сижу напротив таракана, ем сыр, хлеб с маслом и яблоки. Ем первый раз за день, и желудок голодно урчит. Еще одно напоминание о том, что тело у меня не такое, как у них. Уферия в животе не урчит. Может, я из-за голода такая сварливая. Щека горит, и хотя я перевернула ситуацию с ног на голову, это последнее, в чем мне хотелось бы признаться. Плюс ко всему, я так и не узнала, что Баликин хотел сказать Кардену. Чем сильнее усталость, тем больше я совершаю промахов и допускаю ошибок. Нас подводит человеческое тело. Оно испытывает голод, болеет и изнашивается — но у меня столько дел, что просто нет времени обращать внимание на слабости. Рядом с нами сидит Сибер, опутанный веревками и с завязанными глазами. «Хочешь сыру?» — спрашиваю у него. Стражник отрицательно рычит и настороженно шевелится в путах. Он очнулся несколько минут назад, и чем дальше, тем больше беспокоится, что мы не заговариваем с ним. «Что я здесь делаю?» — наконец выкрикивает он и начинает раскачивать стул взад и вперед. «Развяжите меня!» Стул опрокидывается, Вулсибер ударяется о землю и лежит на боку, потом начинает рваться из веревок уже по-настоящему. Таракан пожимает плечами, встает и стаскивает повязку с его глаз. «Приветствую!» — произносит он. «На другом конце комнаты бомба чистит ногти длинным серповидным ножом». Призрак сидит в углу так тихо, что, кажется, его здесь и нет вовсе. За происходящим с интересом наблюдают несколько новых рекрутов. Паренек с воробьиными крылышками, трое спригганов и девушка из Слуагов. Я не привыкла к такой аудитории. Вулсибер, не отрываясь, смотрит на таракана. На его зеленую, как у всех гоблинов, кожу и глаза, горящие оранжевым светом, на длинный нос и одинокий клок волос на голове потом оглядывает помещение. «Верховный король такого не позволил бы», — говорит Вулсибер. Я грустно улыбаюсь ему. «Верховный король ничего не знает, и ты вряд ли расскажешь ему, когда я вырежу тебе язык. Вижу, как в нем поднимается страх и испытываю почти чувственное наслаждение. Мне, плохо знавшей, что такое власть, нужно быть осторожной в отношении этого чувства». Власть ударяет в голову слишком быстро, как феерийское вино. «Дай угадаю», — говорю я, поворачиваясь на стуле в его сторону и, стараясь смотреть холодным взглядом, «ты думал, что можешь ударить меня. И никаких последствий не будет». При этих словах он слегка ежится. «Чего ты хочешь?» «А кто сказал, что я хочу чего-то особенного?» — спрашиваю я в ответ. «Может, всего лишь маленькой мести». Таракан вытаскивает из-за пояса клинок самого жуткого вида, держит его над Вулсибером, словно мы заранее обо всем договорились, и смотрит на стражника со зловещей улыбкой. Бомба поднимает взгляд от ногтей и наблюдает за тараканом, кривя губы в ухмылке. Кажется, представление вот-вот начнется. Вулсибер сражается с веревками, мотает головой туда-сюда. Слышно, как трещит стул, но вырваться не удается. После нескольких тяжелых вздохов тело его обмекает. «Пожалуйста», — шепчет он. «Касаясь пальцем щеки, словно какая-то мысль пришла мне в голову». «Или можешь помочь нам». Баликин собирался заключить сделку с Карденом. «Расскажи мне про нее». «Я ничего о ней не знаю», — в отчаянии восклицает Вулсибер. «Очень плохо. Пожимаю плечами, беру кусочек сыра и бросаю в рот». Он смотрит на таракана и ужасный тесак в его руке, но мне известна тайна. Она стоит дороже, чем моя жизнь, и значит больше того, что хочет Баликин от Кардена. Если я раскрою ее вам, клянетесь, что я уйду отсюда невредимым? Таракан бросает взгляд на меня. Я пожимаю плечами. «Ну ладно», — соглашается он. «Если тайна того стоит...» И если ты поклянешься никогда не рассказывать о своем визите ко двору теней, то говори, и мы тебя отпустим. Королева подводного мира, — объявляет Вулсибер, спеша все выложить, — ее слуги по ночам пробираются в башню и шепчутся с Баликином. Они проскальзывают к нему, хотя мы не знаем как, и оставляют раковины и акульи зубы. Обмениваются посланиями, но мы не можем их расшифровать. Поговаривают, что Орлок намерен разорвать договор с сушей и использовать информацию, которую дает Баликин, для свержения Кардена. Из всех угроз для правления Кардена опасность со стороны подводного мира самая неожиданная. У королевы подводного мира единственная дочь Никосия, выросшая на суше, и она входит в круг омерзительных друзей Кардена. Как и с Локком, у меня с Никосией своя история, и как и с Локком нехорошая но я считала, что теперь Орлок довольна, ведь на троне друг ее дочери. В следующий раз, когда такой обмен произойдет, иди прямо ко мне, — говорю я. Если услышишь что-то для меня интересное, тоже приходи. — Об этом мы не договаривались, — протестует Вулсибер. — Это правда, — соглашаюсь я. — Ты рассказал нам сказку, причем хорошую. Сегодня мы тебя отпускаем. Но я могу наградить тебя лучше, чем какой-нибудь принц-убийца, — который не располагает благосклонностью Верховного Короля, и никогда ее не добьется. Есть должности получше, чем стражник в башне Забвения, и они твои, нужно только заслужить. Есть золото, масса всяких наград, которые Баликин может пообещать, но вряд ли когда-нибудь вручит. Вулсибер бросает на меня странный взгляд. Похоже, сомневается, можем ли мы быть союзниками после того, как он меня ударил, а я его отравила. — Ты можешь солгать, — наконец говорит он. — Я гарантирую вознаграждение, — заявляет таракан. Он вытягивает руку и своим страшным клинком разрезает путы. — Пообещай мне место, только не в башне, поднимаясь на ноги и растирая запястья, — говорит Вулсибер, — я буду повиноваться тебе, как к самому верховному королю. При этих словах бомба смеется и подмигивает мне. Они не знают наверняка, сколь велика моя власть над Карденом. Знают только, что согласно сделке я выполняю большую часть работы самостоятельно, а Двор Теней действует в интересах короны и получает за это плату напрямую от Верховного Короля. В ее маленьком маскараде мне отведена роль Верховного Короля, сказал однажды Карден, а я услышала. Таракан с бомбой тогда смеялись, призрак нет. Мы с Волсибером обмениваемся обещаниями, и таракан уводит его, предварительно завязав глаза из нашего убежища, а призрак подходит и садится возле меня. «Пойдем сразимся», — предлагает он, подбирая кусок яблока с моей тарелки, — «выпусти пар, ты же кипишь от злости». Я негромко смеюсь, не суди строго, поддерживать температуру на одном уровне не так уж легко да еще такую высокую, — добавляет он, не спуская с меня своих карих глаз, — в его родословные есть люди, это видно по ушам и песочному цвету волос, такому необычному среди фейри. Он не рассказывает о себе, а здесь, в нашем секретном месте, расспрашивать как-то неловко. Хотя двор теней не следует за мной во всем, мы вчетвером дали клятву. Пообещали защищать верховного короля, как его лично, так и титул обеспечивать безопасность и процветание эльфхейма, чтобы крови было меньше, а золота больше. Так что мы поклялись, и они позволили мне принести клятву, хотя мое слово не связывает меня так, как связывает их собственная присяга с помощью магии, я связана честью и их верой в то, что она у меня есть. За последние две недели король лично трижды вызывал таракана на аудиенцию. Учится опустошать карманы. Если не будешь внимательно, станет пройдохой почище тебя. Призрак включен в личную охрану верховного короля, что позволяет ему и обеспечивать безопасность Кардона, и быть в курсе его привычек. Я вздыхаю, уже совсем темно, а мне еще столько нужно сделать до рассвета. И все-таки игнорировать его приглашение трудно, потому что задета моя гордость. Тем более теперь. Когда нас слышат шпионы-новобранцы, новички-агенты, оставшиеся без мест после убийства королевской семьи, у каждого принца и принцессы было по несколько шпионов, и мы наняли их всех. Сприганы осторожны, как кошки, но умеют отлично разнюхивать скандальные новости. Мальчишка-воробей совсем еще зеленый, как я когда-то. Надо радоваться расширению двора теней. Это позволяет надеяться, что я сумею ответить на любой вызов. Настоящие трудности начнутся, когда кто-нибудь возьмется обучать нашего короля бою на мечах, говорю я, вспоминая, как огорчался из-за этого Баликин, и как сам Карден заявлял, что его единственный добродетель в том, что он не убийца. Я этой добродетели лишена. — Вот как? — удивляется призрак. — Может, тебе придется его обучить? — Идем, — говорю я, поднимаясь, — посмотрим, смогу ли я научить чему-нибудь тебя. Призрак откровенно смеется. Мадук приучил меня к мечу, но я до знакомства с двором теней знала только один стиль боя. Призрак учился дольше и знает гораздо больше. Иду за ним в молочный лес, где в кронах деревьев с белой корой гудят в ульях мохнатые пчелы с черными жалами. Корневики спят. Море плещется у каменистой береговой кромки острова. Когда мы становимся лицом к лицу, мир словно замирает. Я устала, но мышцы помнят, что нужно делать. Вытаскиваю закат. Призрак быстро атакует, острию его меча ныряет сверху вниз, целясь в сердце, но я отбиваю широким взмахом и тут же контратакую и наношу удар ему в бок. Боялся, что будет хуже, — говорит он, пока мы обмениваемся выпадами, проверяя друг друга. Я не рассказываю ему про упражнения, которые выполняю перед зеркалом как и про другие приемы, с помощью которых стараюсь избавиться от ошибок. Как синешалю верховного короля и фактической правительницы мне приходится многому учиться. Военные обязательства, донесения от вассалов, запросы из разных уголков Эльфхейма, написанные на разных языках. Всего несколько месяцев назад я еще посещала уроки, выполняла домашние задания, которые проверяли ученые и преподаватели. Мысль о том, что я могу справиться с чем угодно, казалась невероятной, как колдовство с превращением соломы в золото, но, не смыкая глаз, я проводила ночь за ночью, пока солнце не поднималось высоко в небе, изо всех сил стараясь сделать невозможное возможным. С марионеточным правительством проблема вот в чем. Оно не хочет работать само по себе. И в этой ситуации выплеск адреналина не заменит опыт. Проверив меня по азам, призрак переходит к настоящему бою. Он словно порхает по траве, так что даже шагов не слышно. Бьет и снова бьет, ошеломляя натиском, не позволяя опомниться. Я отчаянно защищаюсь, полностью сосредоточившись на схватке. Заботы блекнут и отходят на задний план, внимание обостряется, усталость слетает, как пух с головки одуванчика. Славно, восхитительно». Мы обмениваемся выпадами туда-сюда, нападаем и отступаем. — Скучаешь по миру смертных? — спрашивает призрак. — С радостью замечаю, что дышится ему не так уж легко. — Нет, — отвечаю, — я его едва знала. Он снова атакует, его меч мелькает, как серебристая рыба в водах ночного моря. — Смотри на клинок, а не на воина. Много раз наставлял меня маду Сталь никогда не обманывает. Мы описываем круги, и наши мечи встречаются снова и снова. Должна же ты что-то помнить. Я вспоминаю, как сквозь решетку в башне мне шепнули имя матери. Призрак делает ложное движение в одну сторону, и я, отвлекшись слишком поздно, понимаю, что он делает. Меч бьет меня плашмя по плечу. Если бы в самый последний момент он не повернул клинок, то разрубил бы кожу, а так будет синяк. Ничего страшного. Говорю я, стараясь не обращать внимания на боль. В игру на отвлечение внимания могут играть двое. Может, у тебя память лучше, чем у меня? Что ты помнишь? Он пожимает плечами. Как и ты, я там родился. Призрак делает выпад, я блокирую. Но сто лет назад мне кажется, все было иначе. Я выгибаю брови, парирую еще один удар, отступаю за пределы досягаемости его меча. Ты был счастливым ребенком? Я владел магией. Как же я мог быть несчастливым? «Владел магией», — повторяю я, — и поворотом клинка, прием Мадука, выбиваю меч из руки призрака. Он смотрит на меня, хлопая ресницами. Карие глаза, рот открыт, губы кривятся, призрак изумлен. «Ты», — делаю успехи, — подсказываю я, — слишком довольный, чтобы обращать внимание на боль в плече. «Похоже на победу. Но если бы мы сражались по-настоящему...» то рано в плече не позволила бы мне провести финальное движение. Однако его изумление вызывает у меня восторг не меньше, чем сама победа. Хорошо, что Оук будет расти не так, как мы, прерываю я молчание, вдали от двора, вдали от всего этого. Когда я в последний раз видела своего младшего брата, он сидел за столом в квартире Виви и знакомился с мультипликацией, принимая ее за игру в загадки. И ел сырные палочки и смеялся. Когда король вернется, цитирует призрак строки баллады, его путь выстелют лепестки роз, и его шаги положат конец злобе. Но как твой оук будет правит, если у него будет столько же воспоминаний о Фэриленде, сколько у нас о мире смертных? Радость от победы меркнет. Призрак смотрит на меня с легкой улыбкой на губах будто хочет вытащить жало, застрявшее после его слов. Я иду к ближайшему ручью, погружая в него ладони, наслаждаясь холодной водой, зачерпываю пригоршню и с удовольствием пью, чувствуя запах сосновых иголок и ила. Думаю о своем брате, маленьком Оуке. Совершенно нормальный ребенок Фейри, без какой-то особой жестокости, но и не свободный от нее. Привык, что его балует и бережет от бед заботливая Ариана, Сейчас привыкает к сладким злаковым хлопьям, мультикам и жизни без предательства. Размышляю об ощущении триумфа после сомнительной победы над призраком, о пьянящем чувстве власти, когда стоишь у трона, о странном удовлетворении, которое испытала, глядя на корчившегося от ужаса Волсибера, к лучшему ли то, что Оук свободен от подобных эмоций, или без них он не сумеет править? И теперь, когда я почувствовала вкус власти, захочу ли от нее отказаться? Провожу мокрыми ладонями по лицу, отгоняя эти мысли. Есть только сейчас. Только завтрашний день и ночь. Сейчас, скоро и никогда. Мы возвращаемся, шагаем рядом, а рассвет уже золотит небо. Издалека доносит рев оленя и звуки, похожие на бой барабанов. На полпути назад призрак склоняет голову, словно признавая поражение. — Сегодня ты меня побила. — Больше я такого не позволю. — Как скажешь, — отвечаю я, ухмыляясь. Когда добираюсь до дворца, солнце уже высоко, и мне ничего не хочется, только спать. Но, подойдя к своим покоям, я обнаруживаю, что кто-то стоит у двери. Моя сестра-близняшка Тарин. — У тебя на щеке будет синяк. Говорит она, и это первые за пять месяцев слова, сказанные мне сестрой.